Ничто не предвещало убийство в славном городе Святого Франциска, пока не приехала Александра на свадьбу графини де ла Ланте. Важный сеньор попросил девушку проследить происхождение картины, возникшей из ниоткуда в старом монастыре. «Чудо», — уверяет он, — «и вторят монахини». Но чудо обернулось проблемой. Картина исчезла, настоятельница — убита. До свадьбы три дня. Всего три дня. Чтобы найти убийцу, вернуть картину, не испортить праздник. А еще узнать трогательную историю несчастливого художника, а заодно парочку семейных тайн. Осень в Асизии, Колокола, туманы, чечевичный суп, и нёки в густом томатном соусе, призрачные монахи и холодные дожди и пойманный букет невесты, а значит, ждем вторую свадьбу? Короткая повесть из серии «Преступления и вкусности». Книга, 21 Юлия Евдокимова. «Картина с убийством».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 «Тайны и туманы». Журнал «Италия». Работа художника никогда не заканчивается в его картине. Она заканчивается в глазах тех, кто на нее смотрит. Альберто Суги, итальянский художник. Кто мы? Маленькие точки, путешествующие по бесконечному миру. У каждого есть история. Отличная история которая на самом деле ничего не значит. Она проходит через великую карусель жизни и уходит. Она уходит, как будто ее уносит ветер». Розелла Джардина, итальянская писательница. Все совпадения персонажей и событий случайны. «У каждого города свое лицо, свой характер». Задумчиво сказала Саша, глядя на город на горе. «Точно как у людей. Город можно ненавидеть, а можно влюбиться с первого взгляда. Можно проникаться им постепенно, но в результате приобрести верного друга на всю жизнь». «Абсолютно верно, дорогая». Графиня де Ланте задумчиво рассматривала, как лучи осеннего солнца играют в бокале соломенного вина. То так повернет бокал, то эдак. Мой родной Рим всегда напоминает мне старого аристократа у камина в рубашке с вытершимся воротом. Он видел все в этой жизни, его ничем не удивишь. Ничего нет и не будет нового под солнцем для Рима. А Перуджа? Сварливый дальний родственник, который любит сплетни и постоянно строит козни членам семьи. Спыльчивый, склонный к рукоприкладству, всегда готовый пролить кровь. Вендетты и предательство. Вот что такое Перуджа. Вот Милан совсем другой. Это бухгалтер. Он с раннего утра до позднего вечера на работе. И для него нет ничего важнее цифр. Он скушен. Неаполь. Саше понравилась игра. Озорной мальчишка из бедной семьи, давно выросший, но так и не повзрослевший. Палермо. Паршивая овца в семье. Самомнение мнение моря, но постоянно влипает в неприятности. Но ведь в итальянском языке город женского рода, а у вас получились все мужского. Ты представляешь Рим женщиной? Ни в коем случае. Вот именно. Разве что Венеция. Но зачем вспоминать о даме легкого поведения с плохой репутацией?» «Хорошо, а Сизи?» Саша провела рукой, словно обводя контуры города на горе. Где-то тарахтел трактор, вдали угадывалось озеро Тразимена. Горы над головой превращались из синих в черные по мере того, как их покидали лучи солнца. Тучи окрашивали розовый камень древнего города в серые цвета. Здесь больше паломников, чем жителей или туристов. Ассизи — глубоко верующий священник, член почтенного монашеского ордена. Но внутри у него прячется тайна, чернее, чем монашеская ряса. Глава первая. Солнце клонилось к закату, и равнины внизу уже накрыла голубая дымка. Саша безошибочно узнавала этот пейзаж на любой фотографии. Такие синие горы и голубые туманы на глубоком зеленом фоне могут быть лишь в одном месте в Италии — в Умбрии. Налетевший ветер взметнул волосы. Девушка попыталась собрать их, оглядываясь в поисках знакомого лица. Ведь кто-то должен ее встретить. Седовласый сеньор в элегантном костюме и старомодной фетровой шляпе из гангстерских фильмов о 50-х годах, явно направлялся к ней. Мужчина с достоинством поклонился. «Фабио банкомпании буталини Полагаю, вы сеньорина Алессандра?» Саша кивнула. Фамилию сеньора она не только не выговорит, но даже не запомнит с первого раза. «Вы позволите?» сеньор Фабио протянул руку к ее чемодану. Девушка подумала, что они идут к машине ведь путь лежал на загородную виллу семьи маркизов монте но сеньор резво пошагал в сторону центра города. «Разве мы не поедем в компания, за «Загород», — поинтересовалась Саша. «О, простите, уважаемая сеньорина, что я сразу ничего не объяснил. У меня сегодня оказалось немного свободного времени, и я сам вызвался вас встретить, потому что непременно должен показать вам одну Ну, вы сами все увидите. Простите, не поняла, что показать. Видите ли, уважаемая сеньорина, графиня Дела Ланта рассказала мне о вашем успехе в деле с картиной великого фра Филиппа Липпи. И я не мог отказать себе Вопрос связан с искусством. История с картиной Липпи рассказана в книге Убийство, Вино и Ренессанс. Погодите, э -э, уважаемый сеньор, но я ничего не понимаю в искусстве. Мне не нужны ваши искусствовеческие познания, сеньорина. Я просто хочу, чтобы вы увидели одну картину. Конечно, мы поедем на виллу, но сначала посетим колокольню. Сеньор в элегантном костюме напрягся, и Саша поняла, что вот-вот вляпается в очередную историю.